Глава 7. Мария Сергеевна оказалась худой и коренастой. Кожей ее покрывал тот неяркий и прочный загар, который приобретается в деревне во время летних полевых работ. Ее маленькое подвижное тело кипело молодой энергией, хотя лицо со всей определенностью выдавало пройденный пятидесятилетний порог. У нее были светлые, живые глаза и острый Любопытный нос, которым она водила из стороны в сторону, цепким взглядом изучая спальню и гардеробную Алины, куда ее привел Алексей. Нет, все на местах. Не хватает только юбки одной и майки. Наверное, она их надела на себя, когда уходила. А вы хорошо знаете ее вещи? А как же? Я их стираю, ее глажу. Я вам даже могу сказать, какие она трусики надела на себя. Ну, вот и хорошо. Кис сел составлять список вещей. Мария Сергеевна из гардеробной диктовала ему, пересматривая одежду Алины. А костюмчик синий, юбочкой, плессированной с жакетом, она мне вчера в чистку велела отдать. Донесся до киса голос Марии Сергеевны. Так он внизу, в пакете на кухне. Завтра отнесу. И блузочка к нему кремовая, в стирке. А что, костюм испачкался чем? Сделала стойку кис, готовясь изымать костюмчик на предмет исследования пятен и пыли, которые могли бы... Как знать, выдать секреты Алины Мурашовой. Да нет, что вы, она на чистюля каких поискать. Просто дни, сами видите, стоят какие жаркие. А Алечка вчера куда-то в нем ходила. Вот он не свежий оказался. Кис не поленился, затребовал костюмчик. И внимательнейшим образом разглядел все складки. Особенно его интересовал подол юбки. Вдруг следы, скажем, спермы обнаружится Но на костюмчике не было ни единого пятнышка. Кис даже его понюхал. Слабо пахло духами, дезодорантом и немножко потом. Нежным и тревожным, сладким потом чистого женского тела. Разочарованный и слегка грустный. Грусть была уже из области личных разочарований, о которых напомнил запах. Он вернул одежду Марии Сергеевне и с удвоенной энергией приступил к дальнейшим расспросам. Что-нибудь где-нибудь еще исчезло? Посмотрите на столики, на тумбочках. Короче, везде. «Нет, все на местах. А кольцо обручальное и еще одно с большим бриллиантом – подарок ее мужа. На ней должны быть. Она их всегда вместе на одном пальце носит». Кис записал. «А остальные драгоценности на месте?» «Я их не все знаю, только те, что она часто надевает. Вот в этой вазочке она их держит обычно. Из этих все на местах». «Вы не замечали ничего странного в поведении хозяйки?» Ох, не знаю. Уж странно это или нет, озабоченно вздохнула Мария Сергеевна. Да только она была грустная какая-то в последнее время. Последнее время это с каких пор? Ну, я вам точно сказать не могу, но месяца два, наверное. Она и всегда-то была такая девочка задумчивая, тихая, а тут совсем загрустила. Вы не догадываетесь, с чем это могло быть связано? Да нет, откуда мне знать? Она со мной не делится своими секретами а вам кажется, что у нее есть секреты? — Не знаю я. Мне это так сказала, в смысле, что мне она ничего не рассказывает. Может, иногда оно и надо поделиться с кем-что на душе, а она не рассказывает никому. Да и то, кому рассказывать? Я ей, понятное дело, не подруга. А подруг-то у нее и нету. Одинокая она. — Почему вы так думаете? — Да что ж тут думать, я вижу. Ни друзей, ни развлечений. Хозяин целыми днями на работе приходит поздно. А она все одна и одна. «Чего же веселого для молодой девушки в деревне-то?» «А как вы думаете, Мария Сергеевна? Я хочу узнать ваше мнение», — подольстился кис. «Отчего у нее нет ни друзей, ни развлечений? Может, муж ее из дома не выпускает?» «Да нет, что вы! Он очень добр к ней, прямо как с куколкой обращается». «Так что же ей мешает тогда развлекаться?» Женщина пожала худыми плечами. «Дикая она. Сколько ее знаю, всегда такой была». «Хм, дикая. Это как?» «Не знаю, как и объяснить-то. Ну, вроде рачка. Залезла в свою ракушку и сидит там. Наружу не выманешь». необщительная «Да не то. Не приветливая?» «Да бог с вами, совсем не то. Она и приветливая, и вежливая. Не то, что мои Лиды. У ней хозяйка вон там, три дома отсюда. Такая халда только умеет, что распоряжаться. И Лиду мою Лидкой зовет. Ишь ты, барыня». А сама-то и в дочери годится. Лида уж не знает, что и делать. И тошно ей. И рада бы от них уйти. Да деньги платят хорошие. Но у ней мужа нет и сын пьяница. Алиночка совсем не такая. Все норовит сама сделать и вежливая очень. Меня Мария Сергеевна зовет. Я ей как-то говорю. Да вы можете меня тетей Машей называть. Сама думаю. Девочка сирота и ласка нужна. Я бы ее тоже на ты звала, как дочечку. Да куда там? Не приласкаешь ее, как будто литком подернулась душа. Так и зовет меня по имени-отчеству, и я и выкаю. Дикая она. Как будто литком подернулась душа, — отметил про себя кис. Совсем в иных выражениях, но по сути то же самое сказал Георгий. Надо будет разобраться, что за морозец приморозил это растение. Не знаете, у хозяйки никакой встречи на сегодня не было назначено, — спросил он. «На сегодня? Это на вчера, что ли? Как считать-то?» «На вчера, верно. На четверг. Про встречи я ничего не знаю. Это вы у Гоши спросите. А вот дело у нее было одно назначено на четверг. По благотворительности дело. Постойте-ка, как же я могла забыть? Пропала у нее тут одна вещь. Нету сумки». «Какой сумки?» «Два дня тому назад она мне говорит». Приготовьте мне, пожалуйста, сумку к четвергу. Я вещи отобрала для благотворительности. Вот ее и нету у сумки этой. А, что в сумке было? Вы тоже, уж если вы спрашиваете про странности, так странно. Обычно вещи и складываю я. Линочка мне доверяет. Отберу, что постарею, что попроще. Ну, конечно, сначала постираю, поглажу прилично все. А тут она сама все отобрала. Уж как жалко мне было то платье, что Линочка отдать решила. Так оно и идет. Так ей в нем красиво. Я ей даже прямо так и сказала. Извините меня, Линочка. Да только вы что же такое платье бедным отдаете? Им-то бедным в таких платьях и ходить некуда. А уж вам-то как оно идет. К глазам вашим синим. Не отдавайте, жалко же. Да и другие вещи тоже хорошие, все дорогие. А что она вам ответила? Да что ответила, засмущалась. Я говорю всегда, что подешевле отдаю. Неудобно как-то. Надо же и хорошие вещи отдавать, благотворительность. Мечтательная она. И книжек много читает. Все идеи-то, они из книжек берутся. Из простой жизни таких идей нет. Кис не смог удержать улыбку. Мария Сергеевна сердито посмотрела на него. Сами-то вы, господин хороший, тоже, небось, книжки читаете? Да где уж мне, Мария Сергеевна, мне некогда. Мне вот спать и то по ночам не дают. Это верно. Работа у вас такая незавидная. Вы не думаете я не против книжек. Я и сама телевизор люблю смотреть серии разные. Только ведь они надумывают там с трекороба. А девушки молоденькие, им верят. А потом жизнь раз, и все по-другому. Вот и делают они глупости молодые. Потом сами же горько плачут. Платье какое было? Лиловое, с открытой спиной, длинное. Куда в нем бедные ходить будут? Когда вы последний раз видели эту сумку? Да вчера же, когда уходила в 6 часов. Я перед самым уходом отнесла в гардеробную к хозяйке поглаженные вещи. Сумка еще была на месте. А сумка сама, какая она? Да это всего-навсего большой пластиковый пакет. Из магазина какого-то. Что-то там было написано, не помню. Не по-русски было, вишневого цвета. А из ее ручных сумочек, можете мне сказать, какой не хватает? Могу. Я их чищу иногда, кремом натираю. Они спустились в прихожую, и Мария Сергеевна перебрала все сумки в шкафу. Темно-синей нет, с белой каемочкой. Кожаная? А как же, у хозяйки все кожаные, хорошие, дорогие. Кис сделал пометки в своем блокноте. Вернувшись в спальню Алины, кис указал на ящички туалетного столика. Где хозяйка обычно хранит свои документы? Я что, по вашему по ящикам лазью Что вы, Мария Сергеевна, я вовсе так не думаю. Поспешиваю заверить кис. Я просто предположил, что вы иногда и внутрь пыль протираете. А ведь верно, удивилась она. Протираю редко, но протираю. внутри то не очень пылится. И вот в этом, указала она на средний. Я там как-то паспорт ее видела. Алексей покачал головой. Чтобы там не видела Мария, теперь там паспорта не было. Вчера Алина ездила записываться в библиотеку. Значит, брала бы с собой паспорт. На место не положила, следовательно, ушла с ним. Скажите мне, Мария Сергеевна, вы когда мусор из корзинки у хозяйки выбрасывали, не обратили внимания на какие-то особые конверты, записки, письма? Ничего не запомнилось? Да я не разглядываю, на что мне. Выбросила и чисто, и все дела. Один раз только запомнила, потому что удивилась. Уж больно мелко она его изорвала. Его? Письмо, я так думаю. Своё или чужое? «Так я вам сказать не могу с точностью, я думаю, что чужое. И вроде не разобрать ничего, а все же будто почерк не Линочкин, крупный какой-то. А Линочка пишет маленькими буковками, аккуратненькими. Давно это было?» «На Пасху. Я запомнила, потому что с праздником ее поздравляла. На Пасху-то я не работала, выходной. Но я ей яички принесла. Сами ж разве покрасит Куличик тоже». А она вроде грустная, даже сердитая какая-то. Ей запомнила. Рассердилась она на письмо, стало быть. Вот разорвала. Странно, что секретарь ничего не сказал ему об этом письме. Не видел? Забыл? Маргель Сергеевна, почту у вас кто вынимает? Гоша, кто же еще? Значит, он то письмо должен был видеть. Должен? А как же? Хотя бывает, что Линочка и сама ящик открывает. Тогда она дает... Гошке почту зарегистрировать у нас тут такой порядок заведен. Ну, спасибо, Мария Сергеевна, пока у меня вопросов больше нет. Да что уж там спасибо говорить. вы Главное, найдите ее поскорее, Линочку. А то как бы с ней не приключилось, чего. Она сама-то такая неумеха. Вот послушайте, взялась она готовить. Готовить она не умеет, книжки пооткроет, разложит и давай бегать от книжек плите. Только посуду роняет. Я говорю, давайте помогу. Она упрямится, нет, я сама должна научиться. Упорная она. В школах их разве чему научат? А родителей нет, сиротка. А вот ничего и не умеет, только аккуратная очень. Постельку всегда сама заправит. но ну и вот бывает, что испортит все, выбросит и сначала готовить начинает.